Глава 33. Между Амуром и Невой. Когда челубей довезли до деревни, он был уже совсем плох. Дыхание не прослушивалось, даже хрипы исчезли. Руки стали горячие и влажные, а со лба беспрерывно катились крупные капли пота. Патриарх поглядел на него скорбно, шмыгнул носом и сказал, — к вечеру приставится. Соборовать надо. Попа у нас нету, а я только уставщик. Но исповедать могу. Побежала бледная и растрепанная Хагишат кинулась сначала к брату, ощупала всего, убедилась, что цел и занялась недошевским. Без истерики слез быстро и ловко сточила с него задубевшую от крови рубаху, промыла водкой рану, оказавшуюся по счастью сквозной, вложила с обеих сторон в пулевой канал по кусочку бараньего сала и снова забинтовала. Казалось, отверстие уходит прямо в сердце, но Челубей после перевязки едва заметно, но упрямо задышал. Появился потермуфий, Филоне и подризники с иконой в руках сказал, «Выйдите все вон отсюда, ва. «Зачем?» — насторожилась девушка. «Затем, что исповедовать его надо побыстрее, а то помрет, а грехи не отпущены. Глупости какие! Я его вылечу!» «Девка, не путайся под ногами, телу его уже не помочь, душу спасать надо!» «Ах ты! А ну пошел прочь, старый дурак!» топнула вдруг Хагишат миниатюрной ножкой. Ему еще жить дожить. Да и, развернув патриарха, безо всякого почтения, вытолкала его из комнаты. В этой маленькой, тонкой как блинка девушке не весь откуда явилась властная уверенность, не напускная. Алексею приходилось, сделанной бодростью, врать умирающему, что они еще выпьют с ним кизлярки, а искренне настоящее. И это заряжало и давало надежду. Умом Быков понимал, что Челубей не жилец. Но так хотелось чудо. И еще какая-то нелепая ревность колола его сердце. А стало бы Хигешат так же хлопотать, если бы он, Алексей, лежал сейчас с пулей в груди? Поймав себя на этой мысли, Лыков устыдился ее. Он полюбил Челубея как брата, хотя обязан был при случае посадить его в тюрьму. Эта необходимость давно угнетала его, а тут еще и Чеченко. Боже, — обратился он к Всевышнему, — что делал совсем нечасто. Помоги, спаси Якова. А если ты сделаешь это ее руками, ладно, я уйду и не буду им мешать. Только пчелубей воскрес. Пусть себе живут долго и счастливо. Детишек рожают, вместе стареют. И еще Алексей сказал себе, что не допустит ни до Шевского до кутушки. У них семь паспортов. Убегут втроем с им в Америку. Только бы выжил. От этого ли решения или от молчаливой молитвы, но ему стало легче, и он впервые тогда поверил, что Яков не умрет. гишат уже отсылала куда-то брата, повелительно говоря ему что-то на своем языке, а тот согласно кивал. Лыков почувствовал свою ненужность и увязался за ним. Оказалось, Мадину было поручено собрать лекарственных трав. Радуясь, что может хоть чем-то помочь Челубею, Алексей схватил мешок и побежал за парнем в лес. Когда через полчаса они вернулись, девушка варила пластырь из толченого льняного семени и яичного желтка. Не дав ему остыть, она смазала вязкой массой рану с обеих сторон, снова заложив в нее баранье сало. Потом Хагишат отобрала из принесенного вороха всего несколько травинок, обмотала их шелковыми нитями, добавила какой-то камышек и стала читать над этим сооружением заговора. Наконец она сложила все небольшой кожаный мешочек треугольной формы, с нашитыми галунами и повесила его на кожаном жеремешке Якову на шею. Поймав недоуменный взгляд Лыкова, им один шепнул. — Это Хейкел, по-вашему, талисман. Алексей возмущенно фыркнул, но чеченец сдержанно и вежливо объяснил. Хагишат училась у знаменитого Хакима Муслима Эпендиева из Шали. — Хаким, лекарь, вам русским еще очень и очень далеко до горской медицины. У нас никогда, например, не делают э, как-то... ампутаций. Да, ампутаций. А умеют сращивать раздробленные кости. Ты видел когда-нибудь однорукого или одноногого горца? Нет, честно сознал Солдыков. И не увидишь. Шамиль был ранен сорок раз. Однажды русский солдат проткнул ему штыком легкое. Штыком, понимаешь, не пулей. И после этого к нему двадцать пять дней добирался его тесть великий Хаким Абдулазис. Рана была смертельной, ее так долго не лечили, а он добрался и вылечил. Так что не смейся, а верь. На следующее утро Хагишат растолкала дремавшего на лавке Лыкова и сказала, что его зовет Челубей. Очень бледный, с болезненно восковой кожей и запавшими щеками, Недошевский первым делом спросил. — Что с этими? — Кто не погиб, убежал, а заимку мы сожгли. — Мы. Хм. Плохой я оказался солдат. Только четыре раза и выстрелил. У двух попал. — Опять ты все за меня сделал. Я для чего тебя позвал? — Может, статься я умру? — Не делай мины. Мы оба знаем, что я умру. А ты должен знать, за что рисковал. Анисим Петрович получил заказ с самого верха на... даже не знаю, как и выговорить такое. Алексей сидел и напряженно слушал. Он увидел, что Чулубей трудно говорить, но не решался его прервать. Возможно, сейчас выяснится то, ради чего была затеяна вся его опасная командировка. — На изменение династической ситуации в стране. — Это как это? — искренне удивился Лыков. — Чего тебе не ясно? Царя убить? Убить государя? Опять? Заказ от террористов? — Нет, я же сказал. С самого верха. Посредником является жандармский подполковник Судейкин. С ним еще ходит какой-то поляк. Исполнить должен пересвет. Он устроился для этого в Гатчинский дворец и стопником А чтобы все удалось и самому при этом уцелеть, он убивает беременных женщин. Есть такая старая разбойничья примета. Надо убить девять баб и съесть сердца их неродившихся младенцев. Лобов про это вспомнил, чтобы пересвету успокоить. Не каждый день цари убивают. Челубей прикрыл глаза, отдохнул минуту, затем продолжил. Лобову обещано, что в случае успеха его не тронут. Министром внутренних дел назначат ведь судейкина, а награду предложили следующую. Три года после он хозяйничать на желтуге, как концессионер золото у него покупает казна а китайцы не мешают через три года погром вот для этого нас с тобой туда и послали чтобы мы разведали сколько там этого добра можно добыть за три года а вовсе не фельльдегерей выискивать под опекой властей наших курьеров никто уж не тронет челубий снова помолчал потом сделалые усилия сказал Алексея, я выяснил, золота там полно. Они сейчас уже добывают двадцать берковцев в год. А если наладить промышленную добычу шахтовым способом, то вообще дух захватывает. Ты там был, ты можешь стать управляющим этой концессией. У тебя у одного только и получится, когда я умру. Проси у Лобова не сто тысяч. Проси миллион. Миллион — это свобода и недошевский впал в забытье. Ошарашенный услышанным, Лыков даже не заметил, как Гешат выталкивает его из комнаты. Он думал. С самого верха. Подполковник Судейкин мелковат для самого верха. Алексей виделся с ним пару раз, знал, что граф Толстой недолюбливает молодого жандарма. Но какова новость? Начальник столичного охранного отделения, инспектор секретной полиции и дает питерскому королю заказ на убийство императора. Полный бред. Не может же это быть правдой. Однако беременных женщин действительно резали, а Пересвету может быть единственному на всю Россию, без разницы, кого кончать, если Анисим Петрович приказал. Это ладно. А вот кто мог гарантировать Лобову, что он награду за страшное преступление... Он получит беспошлиную концессию на три года. Да еще на территории соседнего государства. Министр внутренних дел? Иностранных? Военных? Нет, им веры не будет. Новый государь назначит новых министров. Значит, такое мог обещать только тот, чьи слова станут высшей инстанцией. Новый государь. Нынешний великий князь Владимир Александрович. Ведь именно он, в случае смерти Александра Третьего, станет регентом при его малолетних детях. Если, конечно, недавно принятый истопник не пустит на воздух, августейшее семейство целиком. Все сходится. Толстого действительно выгонит за то, что не уберет государя, а на его место назначит судейкина. Свалят же случившиеся на политиков. Ловко. Теперь Лыков, наконец, знал самое главное. То ради чего он проехал 7 тысяч верст, скитался по тюрьмам, блуждал по тайге, рисковал жизнью и перебил столько народу. Необходимо было срочно сообщить об этом шифрованной телеграммы благово, а тот уж сам решит, что делать дальше. Мало ли кто еще замешан в этой истории на самом верху. Игра заканчивается. Пора снова становиться коллежским ассессором. Пристав Нерчинского кадрожного района Восковой старшина. Зак Сгладнев сидел у себя в кабинете и рисовал чертиков. Выисковой старшина, майор до 1884 года казачьих войск. Строевые офицеры после перехода на службу в полицию сохраняли военное чинопроизводство. производство. Еще час и обед. Зак обещал консомая с яйцами пашот и пулярку. Осторожно постучали, и в дверь просунулся секретарь. Там какой-то человек просит срочного принять. Грязный весь, но держится уверенно. — Кто таков? Че ему надо, купец? Он говорит, вас должны были известить о секретном чиновнике из Петербурга. Пристав не спеша порылся в ворохе бумаг на столе, нашел отношение начальника Забайкальской области, перечитал, насторожился. — Зови. Даст Бог, это не он. Вошел Лыков рваном казакине, весь перепачканный сажей. Приблизился, нездороваясь к самому столу, оглянулся на секретаря. Тот поколебался секунду и выскользнул из кабинета. Между Амуром и Невой. Пристав вскочил, мигом став собранным и почтительным. Коллежский ассор Лыков Алексей Николаевич с особым поручением. «Войсковой старшина Александр Витальевич Закс Гладнев полностью в вашем распоряжении. Чем могу служить?» «Я выполняю минное повеление. Надеюсь, вы понимаете, что это значит?» Все государственные служащие обязаны оказывать мне всемерное содействие. Пристав энергично прокашлялся и незаметно смел со стола листки с чертиками. — Неугодный ли чаю, господин Лыков? — А через сейчас будет пулярка? — Нам с вами теперь не до пулярки, господин Пристав. Сначала сверхсрочно, по двойному тарифу, отправьте эту шифрованную телеграмму. Сыщик передал ЗАГС Гладневу... Лист бумаги с несколькими столбцами цифр. Адрес. Департамент полиции, вице-директору Благово. Лично. Чрезвычайно секретно. Войсковой старшина сам побежал с бумаги разыскивать курьера. Вернулся через минуту, глядя на Лыкова с жадным интересом. Я всегда думал, что демоны — это газетная выдумка. А тут... Простите, Алексей Николаевич, может, вам баню сообразить? Вид у вас... Я мигом. — Сначала им груз. — Какой груз? — Сейчас увидите. Они вышли на улицу. Там стояла телега, возница сидел автоном. Лыков сдернул рогожу, и обнаружились два больших ящика, обитых жестью и какой-то станок. Алексей поднял крышки, и выяснилось, что оба ящика набиты доверху, один с самородками, а другой с золотым песком. Отдельно лежал еще кожаный мешок с золотыми монетами новейшего чекана. Монета фальшивая, сделанная из украденного на кабинетских приисках золота при помощи вот этого станка, — пояснил сыщик. Обратите внимание, есть даже обжимный пресс для нанесения надписей и узоров на монетный гурт, что представляет наибольшую сложность для блиноделов. Все конфисковано мною на заимке здешнего купца, А по существу предводителя разбойничьей шайки, известного вам Свищева. Э, я слышал, там случилось какое-то несчастье, промямлил пристав. Мне донесли непроверенные сведения. Я как раз собирался выехать туда лично. Якобы был целый бой. Имеются убитые, а сама заимка полностью сгорела. Еще у дороги на дереве уже третий день висит тело некого обыденного, известного здесь головореза по кличке Юс Маленький. Жуткий человек, и никто его не снимает. Проезжают, плюют и едут дальше. — Бурундуки его снимут, — небрежно бросил Лыков. — Бой действительно был. Пришлось мне поработать за вас, господин Пристав. Чем вы объясните, что в вашем участке почти в открытую чеканилась монета из вороного казенного золота? А в свете барда свищего, ничуть не скрываясь, разъезжали беглые в розыске преступники. Я сегодня утром, когда раскапывал на пожарище потайную комнату со станком, имел возможность осмотреть трупы и опознал среди них Ивана Гайдамаченко по кличке Рубленый, опаснейшего бандита-убийцу мирового судьи в Белой Церкви. Его фотопортрет непременно должен быть в вашем участке. И вы действительно не замечали Гайдамаченко на улицах вашего маленького городка?» Закс Гладнев покраснел, мгновенно покрылся испариной. «Этот Свищев, у него тут было столько власти. Сам полковник Путулов с ним рукообруку. Мне никто бы не позволил. Я сперва пытался, но я... А где, извините, сам Лукал Лукич теперь? Там, где ему и надлежит быть». Он оказал мне сопротивление при аресте, и с ним было еще десять человек. Вышлите туда отряд, соберите и идентифицируйте трупы. — Слушаюсь. Свищев с месяц назад собственными руками вырезали всю семью староверов Вальцовых, включая двух малолетних детей. Грабили и убивали проезжих на Нерчинском тракте. Недостоверно известно об убийстве отставного унтер-офицера Карандасова. Неделю назад из Нижней Кары были похищены и насильственно удерживались на заимке брат и сестра Алибековы. В городе Террор пропадают люди. Открыто грабятся казна, а вы тут чертиков рисуете. Прикажете упомянуть об этом в рапорте на высочайшее имя? — Не губите, господин коллежский асессор. Я заслужу ваше расположение. Только приказывайте, все будет немедленно исполнено. Четырнадцать лет беспорочной службы. «Орден Анны Третьей степени. Виноват, признаю, семью завел. Захотелось спокойной жизни. А ссориться с бардадымом не имел, ей-богу, никакой возможности. Он бы меня просто в пырь растер. Нрава был ужасного и с такими капиталами!» Лыков слушал молча и глядел сурово. Подумал немного, словно колебался, затем сказал. «Ладно, разберемся позже». Я решу относить на вас в зависимости от того, как вы станете выполнять мои распоряжения. А окончательное решение примет государь. Пока же немедленно доставить сюда заседателя Сударикова, состоящего на службе у Свищева. В предупредительных связках, то есть в наручниках. Слушаюсь. Далее. Организовать перевозку в Благовещенск важных свидетелей по делу банды Свищева. Один из них, Яков Недошевский участвовал вместе со мной в операции по уничтожению шайки и был при этом тяжело ранен. Его надо вести особенно осторожно и не раньше, чем через неделю. Пусть рано пока затянется. Благовещенский поместить на хорошей частной квартире без малейшей огласки. Наблюдения оставлять не надо. Недошевский наш секретный агент и сам явится в нужное время. С ним вместе будут уже упомянутые мною брат и сестра Алибековы. — Слушаюсь. — Арестовать в юрдовке Александра Власова по кличке Сашка Бузуй, Ивана Мухина по кличке Юз Большой и содержателя притона Каховского по обвинению в похищении Алибековых и убийствах недругов Свищева. — Слушаюсь. — Пока же актируйте золотой станок, соберите трупы на заимке, откройте следственное дело. Я вернусь вечером и все подпишу. Действуйте, господин войсковой старшина. Алексей решил пойти к Саблину, сказать, что полиция все раскрыла, и ему нужно срочно исчезнуть из города. Не хотел он допрашивать Ивана Богдановича по должности сыскного агента. Свои рапорты потом всегда можно будет написать так, что лишние имена не попадут в полицейские архивы. Здесь, в Забайкальской глуши, он сам себе начальство и один решает, кто заслуживает наказания, а кто нет. Алексей взял с собой чистый, но с печатями паспорт, и осигновку на десять тысяч рублей. Лобовские деньги жалеть не приходилось. Свой казакин, изрядно пострадавший от скитания по тайге и лазанью на пепелище, он отдал стирку и починку. Недолго думая, накинул бурку и Мадина, предварительно выковырив из нее пригоршню заявших плотно скатанной шерсти ружейных пуль. В Нижней Каре проживало немало кавказцев, и таким нарядом тут было никого не удивить. Лыков подходил уже к домику Саблина, как вдруг тот сам вышел ему навстречу. Увидев гостя, опешил и скрылся обратно в дом. Уже знают, мелькнуло у Алексея в голове, но деваться было уже некуда. Только он взялся за калитку, как Саблин опять появился на крыльце. Молча подал знак следовать за ним и направился в огород. Опасаясь, что он бегал за револьвером, Алексей пропустил его вперед, сам взялся под буркой за рукоять веблей Грина, и смотрел очень внимательно. Они встали между грядок, настороженно посмотрели друг другу в глаза. «Тебе надо срочно бежать! Срочно! Я принес чистый паспорт и осигновку на десять тысяч на предъявителя!» Напряженное лицо Саблина выразило удивление. Он хотел что-то сказать. Но тут за спиной Лыкова раздался выстрел, и страшный удар в левую лопатку свалил его на землю. Ему показалось, что сердце от боли разлетелось на куски. Вот и умираю, подумал Алексей. В глазах поплыли красные круги, потом явилась родная Волга, они маленькие купаются с сестрой, потом турецкая война, а затем еще два таких же сильных ударов в спину, как будто его били ломом на отмаш. И забыть Очнулся Лыков, видимо уже через несколько секунд. Я обнаружил себя живым, уткнувшимся носом в свекольную ботву. Пахло летом навозом и порохом. Потом он сообразил, что лежит на животе на собственном револьвере и по-прежнему сжимает его рукоятку. Страшным усилием сыщик сумел свести курок и прислушался, не шевелясь. Все мышцы его тела разрывались от боли, спину словно вколотили три раскаленных гвоздя. «Переверни его!» — послышался чей-то знакомый голос. «Сам переверни, дурак! Ты должен был бежать, когда я тебя предупредил, а не убивать его!» А теперь мне от тебя снова на каторку идти. Кто-то взялся с руганью за Лыковское плечо и потянул. Алексей перекатился на спину, увидел над собой бритое лицо Елтистого, нажал из последних сил на спуск и снова потерял сознание. Когда Лыков очнулся во второй раз, он лежал уже в Саблинской горнице, а сожительница хозяина с причитаниями вытирала ему лоб мокрым полотенцем. Сыщик отвел ее руку, попробовал сесть в кровати. С трудом, но ему это удалось. Левая лопатка адски болела, позвоночник соднил, но это не были пулевые ранения. Он был жив и в целом здоров. «Хватит причитать!» — прикрикнул сыщик на бабу. «Иван Богданович где?» «Убег, как есть убег. Нашел на вас паспорт чистый и денежную бумагу и совсем закручинился. Я, — говорит, — ему не поверил, а он за правду предупредить приходил. И теперь он вы... То есть...» Подумает, что я его в засаду заманил, под пулю подвел. А что, не так, что ли? — Не так, мил человек, не так. Иван Богданович вас просто отвлечь хотел, чтобы тот другой-то в окошко вылез и утек. А он вон и как. — Хорошо, — сказал Иван Богданович, — что был кассир, не знал, что бурку пули не берут. Бывал, это в затылок бы стрельнул. — И он сейчас? — Убег, ей-богу, убег. Взял какие-то деньги из трикача. Ты уж, мил человек, его не лови. Кончилась моя хорошая жизнь. Разве я еще такого сожителя где найду? Я спрашиваю, кассир где? А этот-то свекла лежит. Где же ему быть?